Пункт третий. Духовная жизнь человека и коды природы. Эпиграф. Каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет. Булат Акуджава. В музыке нами овладевают виртуальные эмоции, в которых магическим образом передаются пертурбации человеческой жизни в художественной форме, наполняя течение времени прекрасным, Музыка обращается к нашему эмоциональному сознанию через образы любви, потери, одиночества, радости, торжества и других переживаний. Ее суть в человеческих чувствах, в психологической и духовной стороне нашего существования. Один из новых и идеологически привлекательных методов создания музыкальных композиций используют коды природы. Например, создатели генетической музыки спаривают тона гаммы с четырьмя аминокислотами, нуклеотидными основаниями ДНК. Перед нами парадокс. Генетические программы существуют с незапамятных доисторических времен, в то время как гамма была найдена человеческим разумом в поиске эмоционального самовыражения, что с точки зрения эволюции живого произошло совсем недавно. Сама идея создания генетической музыки Предполагает, что программа клеточной жизнедеятельности как таковой может быть связана с человеческими чувствами. Насколько убедительно такое предположение? Например, пищеварительный тракт может производить звуки. Являются ли эти звуки музыкой? Попытки преобразовать коды природных формаций от галактик до электронов в музыку – отражают веру в то, что определенная частота колебаний или генетический код или геометрические фигуры хладне содержат в себе человеческие переживания. Однако такая кодировка музыки, а также использование компьютерных программ для создания стихов и музыкальных композиций помогает нам острее осознать магию истинной поэзии, мелодичный, парадоксально рифмованный и воплощающий интуитивный путь к истине, как это происходит в творениях Баха, сонетах Шекспира или стихах Мандельштама и Цветаевой. Создание некоторых вещей может быть запрограммировано и автоматизировано, например, производство кирпичей, пластиковых игрушек и стаканчиков, но есть нечто такое, что всегда уникально, например, история личной жизни, рассказанная другу, Поэзия и музыка – это истории личной жизни. Волнующийся океан может быть метафорой для эмоционального состояния, но есть существенная разница между видом разбушевавшейся стихии и устрашающим дее сыра судный день из Реквиема-Верди. Создание Реквиема потребовало музыкального гения. Биохимия, физика, статистика, нейробиология требуют формального обучения – тоже справедливо для науки о музыке. К сожалению, щедрая доступность музыки произвела побочный продукт в виде несерьезного отношения к музыковедению. Некоторые именитые лекторы с легким сердцем и, как бы между прочим, признаются, что никогда не занимались ни музыкальной теорией, ни научными исследованиями в музыке, но любят поговорить о музыке, В действительности для понимания природы музыки нужны совместные усилия специалистов в музыковедении, математике и когнитивной нейробиологии. Исследование восприятия музыки может стать катализатором нашего понимания человеческого сознания – Если действительно существуют параллели между природой музыки и фундаментальными законами физической вселенной, то объяснение тонального пространства с точки зрения эмоций сможет показать процессы мышления в новом свете –